Александра Торн. Холодный огонь. Москва. Издательство АСТ. 2022 год. Читает Андрей Анучин. Часть первая. Ледяная колыбель. Блэквит. Осень 1863 года. Посвящается маме и папе который научил меня писать книги. С благодарностью Кэтрин, Хелене, Инессе и Джелле. Без вас я никогда не довела это дело до конца. 11 ноября. Покойник вмерз в озеро лицом вниз. Комиссар, засунув руки в карманы, хмуро изучал жертву над поверхностью выступали только подметки покрытые тонким литком дюжий полисмен багром простукивал лед вокруг тела ну так че наконец пробасил страж порядка ломать ага комиссар присел на корточки труп лежал неровно плашмя а под углом погрузившись в лед на фут полтора голова терялась в мутной глубине комиссар вздохнул конце октября неожиданно ударили такие морозы, что к ноябрю озеро Уир промерзло на ярд. Долбить придется долго. «Бреннон!» — Прохрипели над головой комиссара. Он перевел взгляд с подметок усопшего на непосредственное начальство. Айртон Бройд, шеф полиции города Блэквитта, тяжело сопел и утирал пот с лица. Несмотря на мороз, долгая, без малого дюжина ярдов, дорога от берега к месту происшествия превратила толстяка в мокрую губку. «Шли бы вы!» — нелюбезно сказал комиссар Бреннен. «Схватите воспаление легких и помрете к чертям!» «Не дождетесь. Отдуваясь, Бройд укрепил на переносице пенсны. «Это что?» «Труп? Утопленник? Надеюсь!» Мрачно отрапортовал Бреннен и встал. «Что значит, надеетесь?» Уэр промёрз дней двадцать назад, а это уже четвёртый недоумок, утопившийся в сплошном льду. «Уже четвёртый?» Шеф задумчиво огладил пышные бакенбарды. «Это нехорошо, Брэннон». «Угу». «За 10 дней». «Угу». «Поэтому я привёз вам консультанта». «Угу». «Чего?» — вздрогнул комиссар. «Кого?» «В каком смысле? Консультанта?» «В прямом», — сказал Бройд, невозмутимо глядя на Брэнна снизу вверх. «Он проконсультирует вас по данному вопросу, если вам не ясно, чем занимаются консультанты». «Мне ясно», — процедил комиссар. «Ну и где он?» «Вот». Шеф снял пенсне и указал им в сторону берега. Брэннон Анимев уставился на консультанта и, спустя минуту-другую, посвященную пристальному изучению, тихо, устало, поинтересовался. «Вы что, издеваетесь?» «Нет». Бройд постучал тростью по льду. «Он, конечно, прибыл недавно». «Ага». Глухо вздохнул бреннан не в силах выразить чувство словами. «Так мне ломать или нет?» — спросил полисмен, в нетерпении ерзая вокруг трупа. «Нет!» — рявкнул комиссар, не сводя глаз с консультанта. Полисмен проследил за взглядом начальства и уважительно заметил. «О, зверюга, сэр! Здорово, что бычок годовалый!» Пес был трех футов в холке. Он стоял на берегу, широко расставив мощные толстые лапы и пристально смотрел на комиссара. Огненно-рыжая шерсть была настолько густой, что крупная вытянутая морда тонула в огромной шарообразной гриве. Впрочем, даже под пышной шерстью легко угадывались тяжелый костяк, широкая грудь и литые мышцы. На спине собаки трогательным бубликом лежал пушистый, как у белки, хвост. Пес по волчьи опустил морду и понюхал снег. Из подлобья, глядя на тело и группку людей вокруг него. Потом на миг оскалил клыки, спрыгнул на лед и потрусил к покойнику. У, творище! Восхищенно прошептал полисмен. Это ж он сразу целую руку оттяпть может. Собака шла по льду, как по мостовой, ни разу не поскользнувшись, и комиссар ей позавидовал. Сам он не навернулся только благодаря полисмену с Багром. Пес добрался до трупа и приступил к делу. Принялся тщательно обнюхивать подметки. Айрон Бройд приподнял шляпу, обращаясь к хозяину собаки. «Доброго утра, сэр. Надеюсь, мы вас не разбудили?» «Нет», — ответил консультант мягким низким голосом. «Я никогда не ложусь так рано». Было пять часов утра, когда комиссар прибыл на место преступления. Брэннон смерил консультанта недобрым взглядом. Эту породу двуногих комиссар презирал от всей души, хотя и не смог бы назвать консультанта конченым хлыщом, но лишь потому, что тот был слишком статен. Комиссар смотрел свысока на большую часть человечества, но этот тип оказался выше Брэннона на полголовы. Неразумная мать природа снабдила типа длинными ногами, сильными руками, широкой и мощной грудью атлета. Венчала все это физиономия вроде тех, что печатают на обложках романов, которые дюжинами поглощают сестры и племянницы комиссара. Изучив черную копну волос, высокий лоб, орлиный профиль, мужественный тяжелый подбородок и прочие благородные черты лица, Брэннон скорбно вздохнул. Он ненавидел дилетантов. А этот, одетый с иголочки, утюжины и чистый до скрипа, Принадлежал еще и к высшим слоям. — Начальник отдела убийства и особо тяжких преступлений, — представил коллегу Айртон Бройд. — Комиссар Натан Брэннен. — Угу, — буркнул хлыщ. — Мистер Джон Лонгсдейл. Консультант по случаем вмешательства. Консультант уставился на комиссара по детски невинными голубыми глазами, рассеянно поморгал и спросил. — Где бур? — Какой еще бур? — Мне нужны пробы льда и воды из озера. Для этого необходим бур. — У нас его нет. Зато есть багор, — ответил Бреннан. — Ты отдай сэру багор. Полисмен протянул хлыщу орудие труда. Пес отвлекся от тела и внимательно посмотрел на хозяина. Лонгсдейл взял багор как трость, обошел труп и ударил по льду около головы. Мутная твердь брызнула мелкой крошкой и пошла трещинами. «Вы планируете доставать тело?» – вежливо осведомился консультант. Пока бреннан подбирал челюсть, хлыщ нанес еще один удар в образовавшуюся лунку. В дырку плеснула озерной водой. Лонгсдейл опустился около нее на колено, стянул перчатку, поддернул повыше рука в пальто Закатал манжет и невозмутимо погрузил ладонь в тёмные воды Уира. «Ну как?» — немного сипло, спросил Бреннон, всё ещё переваривая демонстрацию силы. «Хм...» — отвечал консультант и с той же невозмутимостью сунул руку в лунку по самое плечо. Пёс подпихнул к нему чемодан, который Лонгсдейл принёс с собой. «Будьте добры, откройте чемодан и приготовьте пробирки для проб», — велел Лонгсдейл. «Ты!» — Брэннон ткнул полицейского под ребра. «Давай!» Пока тот возился с застежками чемодана, Лонгсдейл выгреб из лунки полную горсть какой-то зеленой слизи. Пробормотал. «Надо же! Любопытно!» Макнул в слизь палец и сунул его в рот. «Господи!» С тихой тоской прошептал Бреннан. «Он не мог так сходу сказать, что хуже!» консультант хлощеватый или консультант помешанный, и только прерывисто дышал сквозь зубы. Слышал от патолога-анатома, что это успокаивает. Пока не помогало. До своего кабинета Бреннон добрался часам к восьми утра. К озеру его вызвали в половине пятого. Возвращаться домой и завтракать не имело смысла. Комиссар послал дежурного за кофе и пирогами в кафе напротив, вошел к себе и повесил на вешалку пальто. В мутном дверном стекле отразилась помятая физиономия. Натан вгляделся в нее без особого удовольствия. Он уже много лет не носил формы и одевался у хороших портных, поскольку понимал, что с такой рожей его скорее примут за одного из тех, кто разыскивается особо опасен. Бледный, как и многие очень рыжие люди, с выступающей вперед нижней челюстью, которую слегка маскировала короткая бородка, голубоватые глаза под редкими бровями, красноватые с недосыпу. Лицо у Бреннана было длинное и костистое, а нос и без того не идеальный, чья-то ловкая рука еще в армии сбила слегка в сторону. Высокий, на вид худощавый, он в свои 49, еще мог согнуть кочергу и свернуть в бараний рог любого кроме шефа который таскает к месту преступления идиотов консультантов будь он проклят бренон швырнул сюртук в кресло и подошел к окну департамент полиции города блэккуитта занимал красное квадратное здание в четыре этажа на роксвилл стрит в двух шагах от центра рядом располагались парк и кафедральный собор и глядя на снующие туда сюда толпы горожан комиссар нередко приходил к ценным мыслям Но сейчас толп не было, не было и мыслей. Откуда им взяться в такую рань? Натан смотрел с высоты третьего этажа на пустынную улицу. Очертания домов терялись в мутных, как стекло на двери, утренних сумерках. Вчера трупов было три. Два из них еще оттаивали. Фрэнсис Кеннеди, патологоанатом, хрупкий и бородатый старичок лет 120, заявил, В весьма цветистых выражениях, что возраст и здоровье не позволяют ему вместо вскрытий заниматься выпиливанием тел из ледяных глыб. Что же до первого несчастного, то, пошарив на столе, Брэннон нашел отчет о вскрытии. Чтение, в принципе, не слишком радостное, привело комиссара в такое состояние, что дежурный, принесший кофе и пироги, ступил в кабинет с опаской, словно неопытный дрессировщик в клетку с тигром. «Сэр, где этот костоправ?» «В гробу, сэр». Комиссар влил в себя кофе, накинул сюртук и гневно кипя направился в гроб. Подвальную холодную комнатку, отделанную белым кафелем. Обитель патологоанатома. «Это что значит?» Рявкнул комиссар и шлепнул бумаги на пустой стол для аутопсии. Фрэнсис Кеннеди поднял голову от нового отчета и снял пенсне. «Это причина смерти?» «Вы шутите?» «Молодой человек, я никогда не шучу такими вещами. Легкие и сердце моего пациента превратились в лед, тем самым...» «И как это произошло?» «Не могу знать, юноша. Наука пока не всеведущая», — пожал плечами Анатом. Бреннон снова вчитался в строки отчета. Смерть наступила вследствие полного оледенения легких и сердца, трещины в ребрах, перелом носа, мягкие ткани лица вмерзли в лед и восстановлению не подлежат. Значит, установить его личность мы тоже не сможем. Это мужчина лет сорока 50 ростом пять фунтов с четвертью, сложение плотное, «Состояние печени свидетельствует о хроническом алкоголизме». «Отлично», — буркнул Брэннон. «У меня таких две трети из списка пропавших. И вам везут четвертого». Э -э «Судя по его одежде», — Кеннеди меланхолично протер пенсне. «Он был из мелкой буржуазии. Это чаще всего люди тихие, очень приличные. К тому же одет он чисто». Аккуратно, не без щегальства. О нем явно кто-то заботился. А то я не понял, пробурчал комиссар. Это что? Шесть на живых, студенты с кампуса. Я закончу к десяти. Ага. Бреннан подошел к столу для разделки, как боязливо называли его в департаменте. В конце концов, убийство, грабежи и изнасилование. Тоже не ждут, и комиссар на время выбросил из головы оледеневших покойников. К полудню Бреннан разобрался с накопившимися с вечера делами, запер в камеру пару молодчиков, которые устроили поножовщину в кабаке, и, наконец, выпроводил рыдающую матушку студента. Как бы он ей не сочувствовал, но голод одолевал его все сильнее. Комиссар повязал запасной галстук, надел шляпу, и отправился за провиантом. Открывая свою пекарню прямо напротив полицейского департамента, вдовая мисс Ван Аллен не прогадала. Поток полицейских, служащих ратуши и банка, преподобных отцов из собора и прочих голодающих оказался так велик, что вскоре заведение превратилось в небольшое кафе с едой на вынос и маленьким обеденным залом. Брэннон оценил кулинарный дар мисс Ван Аллен первым и пользовался ее особой благосклонностью как постоянный клиент. Нередко, глядя на вдову, мать пятерых детей, комиссар думал, что у них могло бы что-то получиться, не будь он закоренелым холостяком. В свои 46 белокурая с безмятежным взглядом Валентина Ван Аллен сохранила фигуру, которой позавидовали бы многие молодые дамы. Высокая, статная с пышными округлыми формами, однако сегодня прекрасная вдова была чем-то обеспокоена. Она лично завернула комиссару пирог с корицей, отсчитала сдачу и спросила. «Мистер Бреннен, если вы не слишком заняты, не могли бы вы ответить на один вопрос?» «Да, мам, конечно», — отозвался комиссар, усилием воли укращая зверский голод. Между бровями миссис Ван Аллен пролегла тревожная морщинка. «Скажите, вы думаете, на озере сейчас безопасно?» Брэннон подобрался. «А с чего вы усомнились?» Голубые очи вдовы затуманились. «Мальчишка-молочника видел, как с берега озера везли на подводе тело». Мельком подумав, что мальчишка теперь станет героем дня для всей уличной Аравы, комиссар вздохнул. Иногда он жалел, что не работает посреди глухой тайги или мазандранских джунглей. «А почему вы спрашиваете об озере?» «Но ведь рождественские и праздничные гуляньи, а на озере всегда делают каток. А разве вы и забыли?» Комиссар мысленно проклял свою тупость. «Вот что бывает, когда один рабочий день закончился в полночь, а следующий начался в четыре утра». Приближающийся День Независимости и Рождество напрочь вылетели из головы. «Я вовсе не выпытываю у вас детали расследования и не собираюсь сеять пайнику в обществе, но мои дети хотят пойти на каток, и я волнуюсь». «Вы же понимаете, что я не могу вам ответить», — сказал Брэннон, но продолжил уже помягче. «Но если вы уговорите ваших детей воздержаться от прогулок у озера, то это будет к лучшему». Владельца кафе благодарно улыбнулась, но комиссар понял, что тревога ее не унялась. Он вышел из раковины через полчаса, окутанный ароматом корицы и горячего медового напитка. Натана обволакивала чувство приятной сытости, и даже замороженные покойники не могли отравить этот миг немудренного счастья. Он уже собрался перейти улицу и вернулся в департамент, как вдруг заметил странное оживление около одного из домов. Роксвилл, главную улицу Блэквитта, спроектировал архитектор, который, вероятно, с детства крайне пессимистично смотрел на жизнь. Прямая стрела Роксвилл-стрит пронзала город с севера на юг, сжатая высокими оградами из серого камня. Иногда они прерывались черными кованными решетками, а за ними виднелись квадратные тяжелые приземистые дома, темно-синие, черные и темно-серые. По улице вечно гулял пронизывающий ветер, а по ночам комиссару иногда казалось, что он бредет во тьме по кладбищу. Среди прочих особо выделялся дом 86, двухэтажный особняк, снизу густо синий, сверху сизо-серый, под черной крышей решетка в каменной ограде состояла из острых как когти углов а за ней начинался густо заросший сад когда то здесь случился пожар в котором погибла вся семья потом один из городских богачей купил дом отремонтировал но жить там не смог и съехал особняк несколько лет стоял пустым но сейчас перед распахнутой решеткой выстроились три телеги с чьим то добром а некий сухощавый тип в черном руководил снующими туда-сюда грузчиками. Комиссар остановился рядом и, сунув руки в карманы, внимательно оглядел дом, телеги и сухощавого типа. Тот был молод, лет двадцати пяти или двадцати шести, и, вероятно, ради солидности, отрастил черные бородку и усы. Пожалуй, только их и удавалось разглядеть в тени от слишком широкополой шляпы. В целом же, костюм молодого человека был безупречен. Так обычно одеваются дворецкие из хорошего дома. Правда, для дворецкого господин казался слишком юн и тощ. Бреннон чаще встречал дворецких весом в 250 фунтов и убеленных сединами. Уезжаем, а? сурово спросил он у парня. Тот взглянул на комиссара через плечо. Из-под шляпы блеснули черные глаза. Комиссар Бреннон, полиция! Натан предъявил значок. «Что это тут?» «Мистер Лонгсдейл переезжает в купленный им дом, сэр», глуховато отозвался дворецкий. «Да?» Удивился комиссар и чуть было не спросил. «А зачем?» «Казалось бы, если у человека есть столько денег, почему бы не купить милый особнячок на окраине, в хорошем районе среди таких же сливок общества, и не путаться под ногами у полиции?» «На что ему этот гроб?» За минувшие годы дом не стал ни светлее, ни приятнее. Лонгсдейл Натану не нравился, почти так же, как и сам особняк, и все же, жить в таком месте. Но продолжить допрос комиссар не успел. Раздался цокот копыт, стук колес, и мимо Бреннана проехал экипаж. Он остановился напротив департамента, и изнутри, как шар, выкатился Айртон Бройд. Следом на земь спрыгнул огромный рыжий пес, Потом Лонгсдейл и, наконец, вылез Фрэнсис Кеннеди. Все скрылись в здании, и Брэннон поспешил к месту службы. Он вошел, когда шеф, собрав большую аудиторию, произносил пылкую речь об отцах города, мэре и епископе. На фразе «Скопище слабоумных кретинов» Брэннон громко кашлянул. Поскольку полицейские внимали начальство в благоговейном молчании, это прозвучало словно выстрел из пушки. Пёс повернул морду и окинул комиссара долгим оценивающим взглядом. Лонгсдейл рассеянно осматривал комнату и происходящим не интересовался. «Да, Брэннон?» – раздраженно спросил Бройд. «Насколько я понял, сэр, мэр отказал вам в отмене гуляний на озере?» <служ sampai> «Да, они не видят в происходящем ничего опасного. Подумаешь, четверо замёрзших алкоголиков!» «Они?» «Они не алкоголики», — вдруг сказал Лонгсдейл. «По крайней мере, сегодняшний. Он одет очень хорошо, а в руке у него крест. Скорее всего, это кто-то из числа служителей собор. Миряне не носят таких больших крестов». Повисла напряженная тишина. «Глазастый сукин сын», — подумал Натан. «С чего вы взяли?» пробурчал Бройд. Лонгсдейл удивленно посмотрел на него. «Разве вы не заметили? Вокруг руки, в которой крест, во льду образовалась полость. Кроме того, лед довольно прозрачен. Все видно». «Бреннан!» «Результаты вскрытия первого покойника у меня в кабинете, сэр». <сёк> «Все ко мне!» велел Бройд. «Я хочу увидеть первый труп» заявил консультант. «Он все еще в разделочной?» «Простите, я хотел сказать в морге, сэр», добавил Брэннон, адресуясь к начальству. Пес понюхал пол и потопал к лестнице, ведущей в подвал. Консультант, черт знает по каким вопросам, невозмутимо зашагал следом. «Эй!» — крикнул Бройд, но его вопль остался без ответа. Брэннон с удовольствием проследил за тем, как начальство медленно обогровеет и поинтересовался. «Вернуть его, сэр?» «Я не помню, чтобы разрешал этому юноше играть в моем морге», — холодно заметил мистер Кеннеди. Шеф полиции шумно задышал и устремился в разделочную. Лонгсдейл уже скинул пальто и сюртук на свободный стол для вскрытий и задумчиво изучал тело, Первого утопленника, начав с головы. Пес, упираясь передними лапами в край стола, обнюхивал усопшего снизу вверх. Что вы себе позволяете? Вскричал мистер Кеннеди. Немедленно уберите собаку. Лонгсдейл скользнул по старичку по-детски прозрачным взглядом. Насколько я понял, вы извлекли сердце и легкие. Да. Несколько смешался патолога Анатом. «Там наблюдалось интересное явление, которое я определил как причину смерти». «Лёгкие и сердце полностью оледенели», — перевёл для шефа Брэннон. Бройд снял шляпу и провёл по лбу платком. Его гнев легко разгорался, но и утихал так же быстро. «Значит, вмешательство», — заключил он. «Никаких вмешательств не бывает», — проворчал Кеннеди. Бывают алкоголики, которые сперва зальют глаза всем, что горит, а потом видят феи, леших, призраков. Куда? Закончив исследование тела, пёс уверенно двинулся к камере для хранения внутренностей и лапой повернул ручку. Лонгсдейл нырнул в помещение. Теперь уже мистер Кеннеди залился краской негодования. Бройд, что это за тип? Консультант, меланхолично отвечал шеф. По вмешательствам, с той стороны. Какого черта? Он. Консультант вернулся. Он успел натянуть клопковые перчатки и бережно держал полностью оледенелые легкие и сердце. Бреннон изумленно заморгал. Он впервые такое видел. Прочитав отчет, комиссар решил, что лед просто покрыл органы сверху. Но теперь оказалось, что легкие и сердце будто выточены из него целиком. «Что это за черт?» – пробормотал он и осторожно ткнул легкое кончиком пальца. Оно было совершенно ледяное на ощупь. Лонгсдейл рассматривал сердце на просвет. Бреннан мельком подумал, что с консультанта станется его облизать. И не успела эта мысль толком оформиться в разуме комиссара, как Лонгсдейл действительно лизнул оледеневший комок. «Вы что, в конец рехнулись?» рявкнул Натан, выхватив сердце, пока этот идиот не решил его погрызть. «Причиной смерти было не оледенение», — произнес консультант. «Судя по всему, покойный скончался от инфаркта. Впрочем, повреждение миокарда легко списать на последствия оледенения, поэтому...» Эй, <просить и> «Инфаркта?» — спросил Бройд. «Но почему у него, черт побери, случился инфаркт?» «Я полагаю, от страха». Невозмутимо отвечал Лонгсдейл. «Ест слизь из озера», — живописал Бреннан. «Лижет сердца трупов. Вламывается без приглашения в морг. Таскает за собой пса размером с годовалого барана. Сэр, вы уверены, что у него кукушка в порядке?» «Какая кукушка?» — устало спросил Бройд. «Голова, сэр, мозги». «То место, где у нормальных людей разум, сэр». «Господи, Натан, оставьте его в покое. Он консультирует по случаям вмешательства. С чего бы ему быть нормальным?» «Логично», — признал комиссар. «Сэр, мэру вряд ли это все понравится». «А, «А мне плевать, понравится мэру или нет», — грозно отвечал шеф полиции. «Даже если его вырвет на парадную рясу епископа. Тем не менее, застуженные до льда легкие и сердце Это уже аргумент. Это то, что надо. По крайней мере, я смогу выложить их на стол и убедить этих ослов, что на озере опасно. Натан, обхаживайте этого консультанта. Обычный человек такого не сделает. Чего? Того. Я хочу, чтобы вы вытрясли из Лонгсдейла, кто на такое способен и как этого года прижать. Даже если консультант захочет лизать сердца, грызть лед или пить кровь. Немедленно всем обеспечить. Он нам нужен. Зачем? Затем, что какая-то тварь разбрасывает по озеру обледеневшие трупы, и я хочу свернуть ей шею. Ясно? Ясно, сэр. Угрюмо кивнул Бреннан и ушел. В столе у него была припрятана фляжка с виски, и он стремился к ней всей душой. Кеннеди, узнав, что в его морге будет шастать посторонний, высказал негодование в выражениях, которые могут прийти на ум только всесторонне образованному эрудированному ученому. Комиссар, человек подневольный, вынужден был терпеть. А потому очень сложно описать те чувства, которые он испытал, обнаружив в своем кабинете Лонгсдейла. Консультант сидел в кресле комиссара и читал отчет о вскрытии, почесывая носком ботинка загривок пса. «Какого черта вы тут делаете?» – зарычал Бреннан. Консультант и пес посмотрели на него с таким одинаковым выражением, что Натану на миг стало не по себе. «Я читаю», – кротко ответил Лонгсдейл. «Отлично! Читать умеете! Рад за вас! Проваливайте из моего кресла!» Извините. Чуть слышно пробормотал консультант. Брэннон занял насиженное место и вспомнил, что незваного гостя велено обхаживать. «Ну как, интересно?» — осведомился комиссар. «Захватывающее чтиво, а? Наверняка в конце выяснится, что убийца дворецкий». «Какой еще дворецкий?» «Дворецкий здесь ни при чем». «И... вряд ли», — подумав, добавил Лонгсдейл. «Тот, кто это сделал». Считает себя убийцей. А кто это сделал? Пока не знаю. И я не знаю, мрачно сказал Бренн. Поэтому шли бы вы домой и не мешали работать. В отчете сказано, что первый убитый страдал от алкогольной зависимости. Пьяница особенно горькие и часто видит то, что не видят другие. Еще бы: зеленых сов, желтых карликов, красных слонов. «Мой дядя видел чертей с вилами, бегал по двору и палил во сне все, что шевелится». Пес фыркнул, и Брэннон неожиданно ощутил симпатию к бессловесному животному. С таким-то хозяином. «Славная псина. Породистая. Как зовут?» «Кого?» «Собаку». «Какую?» Натан с тоской вспомнил про виски. «Хорошо», — произнес он, смирившись с присутствием консультанта в кабинете. «Вот карта». Тела были найдены тут, тут, здесь и сегодняшние там. 2, 4, 8 и 11 ноября. Это даты обнаружения. Смерть наступила за 6-10 часов до этого. У первого... «Неважно, где их нашли», — задумчиво сказал консультант. «Важно, как они туда попали». «Думаете, наш типчик морозит людям лёгкие, а потом стаскивает тела в озеро?» «Я не думаю». «А...» «Где остальные отчеты? Где тела?» «Оттаивают». На лице консультирующего хлыща отразилось такое недоумение, что Брэннон не смог отказать себе в удовольствии. Он накинул пальто и поманил ценного специалиста за собой. «Пойдемте, покажу». К некоторому разочарованию комиссара Лонгсдейл не стал ни грызть лед, ни даже лизать. Он обошел все три вырубленные глыбы... «Две старые жертвы плюс новая». Поразмыслил и предложил их разморозить. «Кеннеди против», — покачал головой комиссар. «Говорит, что если лёд растопить, то это повредит тела. У нас и так первая жертва без лица осталась». Ну, у вас же есть череп». «И что?» «По черепу можно восстановить лицо». «Чего?» «Антропологическая реконструкция» терпеливо пояснил Лонгсдейл. «Ею уже занимается Шрайбер в Линдоне, Леруа и Стейнберг, Госсел в вашем столичном университете». «Хорошо, хорошо», — торопливо вклинился Брэннон. «Сначала он решил, что консультант опять мелет чушь, но цепочка имен хотя бы доказывала, что это не его собственная идея. Я поговорю с Кеннеди, без его ведома. Череп нужно очистить». Да-да. Провести измерения, продолжал консультант. Э, конечно. Нанести метки. Э, хорошо. Консультант наконец на миг умолк. А лед, чуть слышно пробормотал он. Лед растопить. К удивлению Бреннона, патолога Анатом не наложил вето на затею Лонгсдейла. Старик глубоко задумался, однако с неохотой признал, что о таком методе слышал. «Правда, результаты не всегда удовлетворительны. Однако, поскольку без опознания лежать этому джентльмену в безымянной могиле, думаю, худо не будет, если мистер Лонгсдейл попробует». «Правда?» – воспрянул комиссар. «Наверняка это дело долгое. Консультант перестанет мельтешить перед глазами дня на три». «Но под моим строгим контролем», – добавил Кеннеди. «Уж конечно». Спровадив Лонгсдейла в морг, Брэннон свистнул полицейского художника и увел его к ледяным глыбам на заднем дворе. «Ну и рожа», — заметил студент, скептически оглядывая всех троих. «А ты не разглядывай», — посоветовал Брэннон. Он подошел к сегодняшней жертве и пристально всмотрелся. Одну руку покойник прижимал к груди, стиснув в кулак. Над пальцами виднелись перекладины креста вокруг которого образовалась шарообразная полость. Комиссар уткнулся носом в лед. Крест был крупный, тяжелый, из золота, украшен камнями. На черном рукаве мертвеца Бреннан заметил обрывок золотой цепи. Такую же разглядел на плече. Около кабинета комиссара уже поджидали полисмены, опросившие жителей деревушки на берегу озера. Как всегда, никто ничего не видел, не слышал и вообще ни сном, ни духом. Впрочем, на это Брэннон и не рассчитывал. Чтобы подчиненные не расслаблялись, он велел им дождаться художника, получить портреты безвременно почивших и обойти дома всех, кто сообщал о пропаже друзей и родственников. Сам же комиссар прошелся щеткой по пальто, сюртуку, шляпе и направил свои стопы к оплоту духовности. Кафедральный собор Девы Марии возносил купола над площадью восстания в паре шагов от полицейского департамента. Нищие на паперти, едва завидев Брэннона, с руганью бросились в рассыпную. Бодрей всех уматывал паралитик. Комиссар фыркнул. До допроса этих сливок общества дело еще дойдет. Сейчас он хотел видеть епископа. Соборная жизнь шла своим чередом. Особой паники или беспокойства Брэннон не приметил. Он выловил в Нефе пару юнцов из хора и потребовал отвезти его к епископу Уитби. Юнцы пришли в смятение, но в конце концов комиссар оказался перед тяжелой дубовой дверью. Он только занес кулак, чтобы постучать, как в районе его лопатки раздалось неприятное... Кхм. оглянулся. Саймон Уитби был изрядно ниже комиссара и явно не получил никакого удовольствия от встречи. Епископу исполнилось 60, и он относился к тем столпам общества, которые все еще считали полицейских чем-то вроде «золотарей» или «поломоев». Поэтому, обнаружив одного из этих отбросов около своего кабинета, его преосвященство сердито раздулся и холодно осведомился. «Чего это вы тут забыли?» «Милостыню раздают по пятницам». Самый его тон подразумевал, что отбросу стыдится и уползет в свою клааку Но Бреннан и не ждал сравнения с нежным цветком. Чужая враждебность трогала его так же мало, как неурожай риса в Маранзане. «Я провожу расследование убийства, жертвой которого стал один из служителей церкви, подозревая, что этой церкви». Комиссар обвел пальцем коридорчик. «Ваши гнусные намёки!» «Намёки здесь ни при чем. Сегодня утром мы обнаружили на озере труп одного из священников. В руке у него был крупный золотой крест, украшенный зелёными и красными камнями. Такое вряд ли найдётся в обычной приходской церквушке. Как только художник закончит портрет, мы объявим этого человека в розыск. Не правда ли, лучше поделиться своими соображениями со мной, приватно, чем оповещать весь город о том, что священники воруют кресты, и мрут нехорошей смертью». Епископ утер платком покатый лоб. Бреннан был невысокого мнения об уме этого святоши, но все же аргументы его проняли. Уитби отпер дверь и резким жестом пригласил Натана войти. «Отец Джозеф Тайн», — отрывисто сказал епископ, — «один из моих викариев. Он отвечает за сохранность церковной утвари». Из креста выпало несколько камней, и отец Тайн должен был отнести святыню к ювелиру. Насколько я понял, он договорился с Ван Шпейером, что зайдет вечером после закрытия его мастерской. Соблазн для мирян, сами понимаете. Говоря это, епископ перебирал бумаги в ящике секретера. Вытащив какую-то папку, он сунул ее комиссару. Прошу, в соборе хранится столько ценных предметов, что я тщательно проверяю всех, кто имеет к ним доступ. Отец Таин трудился на благо веры в моем соборе больше восьми лет. Ни малейшего подозрения, ни единого проступка. Поэтому, когда сегодня он не явился к вам отчитаться о сохранности креста, вы не стали беспокоить полицию. Уитби брюзгливо насупился. Полиция нынче влезает без мыла туда, куда раньше ее не пускали далее порога. Но чтоб вы знали, отец Тайн — чистейший, кристально честный человек. У меня и мысли не возникло, что он сбился с пути, присвоил крест и пустился в загул. а Где он, кстати? — В морге, — отвечал Брэннон, изучая досье. Епископ нетерпеливо отмахнулся. — Я имею в виду крест. Это ценнейшая реликвия, которой... «Я и отвечаю». Комиссар бросил на святошу взгляд из подлобья. «Крест в морге. Вмерз, понимаете ли. Но как только мы сможем отделить его от усопшего, то сразу вернем вашу святыню». В «Вмерз? Куда вмерз? Как?» «В тело». Бренан захлопнул папку. «Мы будем держать вас в курсе дела». «Но послушайте». «Кстати, где вы были вчера и когда последний раз видели преподобного Тайна?» Епископ задохнулся от негодования. Однако, поскольку его гневную речь Брэннон слушал без всякого интереса, то волей-неволей его преосвященству пришлось вернуться к неприглядной реальности. «Вчера я покинул собор около пяти часов вечера. Отец Таин заглянул ко мне незадолго до этого, уведомил о намерении посетить ювелира и ушел». Насколько я знаю, он собирался до шести находиться в соборе, а потом идти к Ваншпейру. Они договорились о встрече в половине седьмого. «Вы заметили что-нибудь странное, необычное? Отец Тайн был взволнован, напуган, может, возбужден?» «Нет», — сухо отвечал епископ. «Не более, чем всегда. Он докладывается мне каждый вторник», — докладывался. «Благодарю, Ваше Преосвященство». Бреннан похлопал по ладони свернутой шапкой. «Мы будем держать вас в курсе». «Но крест...» «В особенности, о ходе разморозки. Доброго дня, сэр». Как и обещал епископу, комиссар не стал сидеть сложа руки. Спустя сорок минут после возвращения в теплый уютный кабинет Брэннон принял отчет по нападению на студента, разобрался с несколькими заявлениями о грабеже с убийствами на Медрейнской дороге и узнал, что до Ваншпейра отец Тайн не дошел. И домой тоже не возвращался. Иногда комиссар задумывался над тем, кто же пишет детективные романы и рассказы, из чего все эти люди взяли, будто пострадавшие или родственники убитых, Бодро рапортуют при допросе, где были и что делали с точностью до минуты. Сестра отца Тайна вообще ничего не говорила, только беззвучно плакала в носовой платок. Это была худенькая хрупкая дама, лет пятидесяти, кроткая и тихая. Благодарно всхлипнув, когда Брэннон подал ей чашку чаю, она молча выслушала все, что он сказал, и замерла на стуле. Комиссар сел рядом и мягко спросил. «Мисс, вы ждали вашего брата вчера?» Женщина замотала головой. «Почему?» Она несколько раз судорожно вздохнула, и Бреннан придвинул к ней чашку. «Он говорил перед уходом», — прошептала мисс Тайн, и сделала несколько глоточков. «Что понесет крест в починку?» «Я... я думала...» «Он, если задерживался, допоздна спал на кушетке в кабинете, я и решила...» У нее вырвалось короткое рыдание. «Он только не послал сегодня за булочками. Я всегда пекла ему булочки, да, он посылал за ними, а сегодня не послал!» Мисс Тайн зашлась в горьком плаче. «Вот свинья!» — подумал Брэннон о епископе Уитби. Рукоположенному борову, и в голову не пришло ни поискать отца тайна, ни послать к его сестре служку. А я что, что? шептала женщина. Все что, жду, жду. Какой дорогой ваш брат обычно ходил из собора домой? Он брал кэп, с трудом выговорила она. Я и не знаю. Он заезжал куда-нибудь по дороге, покупал что-нибудь. «Газеты, сэр, и э, любил печенье в лавке Брайтов». Бреннан усадил мисс Тайн в Кэп и сунул ей свою визитку, но едва ли женщина поняла, что ей дают. Комиссар проводил Кэп долгим взглядом, размышляя о высокопоставленных чинах, но поскольку эти мысли никогда не были радостными, отбросил их. Следовало как можно скорее установить личности прочих погибших и выяснить, какой точке они все могли пересечься. Консультант нашелся на заднем дворе, Брэннон поежился. Даже он зимой не выходил без пальто, сюртука и шарфа, а Лонгсдейл был без верхней одежды и не морщился. Он при помощи лупы изучал тела, а пес обнюхивал ледяные глыбы. «Я могу их растопить». «Покойников?» — обрадовался комиссар. «Но Кеннеди боится, что это повредит трупы». «Я знаю». Лонгсдейл постучал пальцем по глыбе. «Я взял пробы льда. Как только в моем доме оборудуют лабораторию, я проведу опыты и определю наиболее безопасный способ». «А, выбрали дом 86?» Консультант вздрогнул и уставился на Брэннона. «Как вы узнали?» а «Увидел телегия и вашего дворецкого». Лицо Лонгсдейла разочарованно вытянулось, как у ребенка, которому не показали фокус. «Я-то думал...» «Что вы думали?» – заинтересовался Натан, впервые обнаруживший в консультанте какую-то человеческую реакцию. «Я думал, что раз вы рыжий и родились в воскресенье, которое пришлось на 1 мая...» «У меня нет дурного ока, и третьим глазом я тоже ничего не прознаю!» Рявкнул комиссар, которого с детства допекали этим все соседские кумушки. Лонгсдейл разочарованно вздохнул и потерял к Брэннону интерес. Пёс тихо фыркнул. «Что с черепом?» – буркнул комиссар. «Мистер Кеннеди наносит на него метки. Эта научная дисциплина ещё только развивается. Мы должны будем сами высчитать объём тканей. Короче, уйдёт дня три-четыре». «Где вы будете этим заниматься?» «У себя, конечно», — отозвался Лонгсдейл. «Ваша лаборатория слишком скудно и примитивно оборудована. Рейден как раз должен закончить с перевозкой». Комиссар обиженно засопел. К счастью, его отвлек дежурный сообщением о том, что шеф ждет Брэннона у себя. «Рейден», — размышлял Брэннон, поднимаясь к начальству. Комиссар отличался исключительной памятью на лица, но как ни старался, так и не смог вспомнить лицо Дворецкого. Даже цвет глаз стерся из памяти, и это чувство было исключительно неприятным. Почти таким же неприятным, как воспоминания о суеверных бабках, уверявших его отца, что раз ребенок мало того, что родился в майское воскресенье, так еще и рыжим, то он уж точно подменыш. «Бреннон!» Возопил шеф, едва комиссар прикрыл дверь. «Вы снова ходили в собор?» «Да, сэр». «Каждый раз, каждый, как вы туда суетесь, епископ строчит мэру жалобу на произвол мирских властей. Что вы с ним опять сделали?» «Я искал нашу жертву, сэр». «Нашли?» «О, да. Отец Джозеф Тайн». Натан бегло описал трагическую судьбу священника. «Поэтому, сэр...» Я намерен допросить всех попов, которые имели дело с тайном, и всех, кто мог видеть его в последний вечер. Едва ли наши жертвы посещали один клуб и вряд ли встречались в одних домах. Единственное, что их связывает, место смерти и дорога, которой они туда добрались. Надо выяснить, где они были в ночь убийства. Если найдем совпадение, ухватим первый след». Бройд задумчиво пригладил пышные усы, А что, если они умерли на озере? Ну, как-то же они туда добрались. Отец Тайн вообще должен был направляться в прямо противоположную от Уира сторону, к ювелирной лавке Ван Шпейра. но не направился. <звук> Кой черт понес его к озеру на ночь глядя. Первая жертва над черепом, который сейчас издевается Кеннеди, вообще была одета в полудомашнюю одежду. Уир промерз на ярд в глубину, а этот тип, «Шлялся там в одном жилете и тапочках». «Думаете, он выскочил из дома, потому что его что-то позвало?» «Черт его знает, сэр», — угрюмо отозвался Брэнсон. «Пьянчугу его же белая горячка может позвать куда угодно. Но, как знать, вдруг и от консультанта будет толк». «Мне казалось, вы скептично настроены». «Да, сэр, но меня удивляет Крест». «А что с ним?» Тайн нес его к ювелиру в починку, а умер с крестом в кулаке, прижатом к груди. Зачем он достал святой символ? Хотел отмахаться от убийцы этой цацкой? «Браннон, вы все же полагаете...» «Да...» Обычный душегуб, спер бы золотишко без раздумий. «Значит, думаете, этот необычный?» «Так, может, его спугнули?» А. «В лед наши покойники сами зарылись?» Айртон Бройд молча нахмурился. Бреннан задумчиво поскреб бородку. Вокруг креста во льду была лакуна. «Интересно, почему?»